и лес будет ее последним пристанищем». Поймав себя на подобной формулировке, Ренни невольно задумалась о смерти, о том, какая она и что следует за ней. Какой будет новая жизнь? Что она принесет? Когда она станет? Девушка размышляла об этом с характерным для себя спокойным смирением, не понимая лишь, отчего именно сейчас эти мысли посетили ее.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 А ведь Вивьен не казался ей таким, когда говорил Элизе о своем веровании. И Гийом не был таким, и Ренар. Повинуясь внезапному порыву, Ренни приблизилась к упавшему на четвереньке человеку. Заросший грязной бородой, с иссаленными волосами, отощавший незнакомый мужчина, упершись руками в дорогу, тихо хныкал от бессилия. Ренни приблизилась, не зная, и он не мог.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 Дабывать пропитание почти невозможно. Никто не желает оказать сочувствие еретику. Он снова всхлипнул. Казалось, в лице Рейни он нашёл человека, которому мог открыть свою душевную боль, а она слушала, не понимая, что может сказать в ответ. Слово еретика она узнала, потому что довольно часто слышала его, когда Елизава упоминала Гийома и его странного учителя. Да и Вивьен с Ренаром периодически произносили это слово. «Я сделал это ради дочери», — страдальчески заплакал мужчина. «Я выдал им всех, чтобы ее смогли спасти. Молодой инквизитор пообещал, что с ней будут хорошо обращаться в монастыре. Я не видел ее с тех самых пор, но молюсь, чтобы с ней все было хорошо». «Рени?»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 а затем заключил её в свои объятия, рассыпавшись в горячих благодарностях. Ренни хотела отстраниться, но почему-то замерла. Мужчина продолжал твердить спасибо и бормотать какие-то молитвенные слова, на которые девушка понятия не имел, что может ответить. Чуть поодаль от них на улице начали собираться какие-то люди, и Ренни услышала обличительный возглас: "Вот он, сытый рыжий! Вступай, сын мой!"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 Крепко сбитый, с квадратным лицом, длинным носом и острыми колкими глазами, он жил на земле уже явно больше пяти десятков лет, хотя сохранял удивительно моложавый вид. Зоркий и цепкий взгляд его темных глаз внимательно изучал Ренни. Внешний облик, амулеты на шее, рыжие волосы, веснушки, платье. — Где именно ты живешь? — продолжал спрашивать незнакомец.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 Тем временем он обратился к коленопреклонённому мужчине, который так и не решился подняться. Ты был осуждён святейшим судом инквизиции на нашение крестов, утвердил он. В какой ереси тебя уличили? Я состоял в секте вальденсов, монсье, но глубоко раскаиваюсь в своём прегрешении и надеюсь вернуться в лоно истинной церкви. Он взгляд пожилого мужчины чуть смягчился. Как твоё имя? Винсан. Как долго ты исполняешь своё наказание, Винсан? Уже 2 года, монсиньор. И за это время ты не впадал повторно в еретические заблуждения? Нет, монсиньор. До этого самого дня.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 Но насколько я понимаю, вы модможель обычно взываете не к Пресвятой Деве. Тот, кого назвали монсьенёр, вновь обратился к ней. Она не ответила, как и ожидалось. Рон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 особенно не было времени. Однако в кратсон узнал, что недавно здесь была обнаружена и допрошена и осуждена целая секта вальданцев. Некоторые из них даже были отправлены на костёр. Деборт отнёсся к этому решению с крайней степенью неодобрения. Вальданцы мирные и податливые люди. Ян ходил на них упрау в окрестностях Хамбрена не единожды, не дважды,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 Вступай с миром, сын мой, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Он осенил еретика крестным знамением. Аминь, дрожащим голосом пробормотал Винсан, поспешив ретироваться.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 Осознав, что внутренний голос, похоже, заставил ее выйти в город в одиночестве этим утром, чтобы спасти Элизу, она преисполнилась решимости это сделать. У нее не было никого дороже сестры. «Да?» — гордо приподняв подбородок на манеры Лизы, отозвалась Рени. «А вы кто?» «Архиепископ де Борт, дитя», — вздохнул он. — Боюсь, нам с тобой придется подробно поговорить о твоей деятельности в этом городе. Ренина стороженно сверкнула огромными зелеными глазами на окружавших архиепископа стражников и сделала шаг назад. Солдаты шагнули вперед, а архиепископ де Борт скорбно опустил взгляд в землю.